Постояв в нерешительности, Мередит удалилась на кухню. Я устроился на диване поудобнее и попытался проанализировать сложившуюся ситуацию. Мне надо понять, кто пытается меня убить и почему. И мне необходимо иметь побольше информации об Элфасе и о самой Мередит. Что ими движет? Каковы их цели? И мне нужно что-то предпринять насчет Лоны, Мартина и обезьяни лапы. Увы, сейчас меня клонило в сон. Я хотел только отдыхать и думать о чем-то приятном. Но делать нечего. Собравшись с силами, я переоделся и отправился вместе с Мередит к анареечному причалу. По словам Мередит, Белфас занимал офис в одном из небоскребов. Что ж, вполне логично, ведь маги любят высокие башни. В нашем мире это своеобразный статусный символ, хотя никто не может объяснить, почему. Одни утверждают, что все дело в атовизме, дескать, в далеком прошлом магам часто угрожали враги из других кланов, так что каждый мечтал обзавестись неприступной крепостью и в случае осады держать оборону. Естественно, башня давала магу определенное тактическое преимущество. Другие же, напротив, говорят о том, что именно увлечение астрономией и явилось тут точкой отсчета. Может, они и правы, поскольку высокая башня предоставляет прекрасное место для наблюдения за звездами. Есть и третье объяснение, когда одновременно ссылаются на панорамный вид уменьшения негативного электромагнитного воздействия и положительное влияние на представителей противоположного пола. Сюда же превосокупляют удобства, комфорт, современные технологии, в том числе и скоростные стеклянные лифты, а также примитивная «у меня башня выше, чем у тебя, а значит я круче». Лично я подозреваю, что магам просто нравится ощущать себя на вершине, но я предпочитаю держать свое мнение при себе. Офис Белфаса находился почти на самом верху второго или третьего по высоте небоскреба комплекса, из чего следовало, что Белфас или могущественный и успешный маг, заботящийся о своей репутации, или пытается компенсировать свои психологические комплексы. Впрочем, все зависит от точки зрения. Просторный вестибюль на первом этаже поражал роскошью. Стены были обшиты дорогущей. Древесиный, а пол просто сверкал чистотой. Швейцар проводил у нас к лифту. Мы зашли в кабину и устремились вверх. Задняя стенка кабины оказалась зеркальной, и пока мы поднимались, я разглядывал отражение Мередит. Всю дорогу моя спутница не проронила ни слова, и я гадал, не боится ли она Белфаса. Я не забыл разговор, случайно услышанный вчера вечером. Может, Белфас ее запугал, и сейчас Мэридит не слишком радовалась предстоящему рандеву. Раздался мелодичный сигнал, и двери лифта разъехались в стороны. Белфасу принадлежала половина 38-го этажа небоскреба. Нас встретила секретарша, но я не обратил на нее внимания и уставился на вооруженных охранников в бронежилетах. Они выстроились вдоль стены и настороженно наблюдали за нами. Ясненько. Служба безопасности совета никогда не дремлет. Нас проводили в помещение, где мы прождали совсем недолго. Секретарша просунула голову в дверь и улыбнулась. «Мистер Белфас сейчас вас примет». Некоторое время назад мне довелось пообщаться с одним высокопоставленным типом в канареечном причале. Это произошло на Балу, а того мага как раз звали Левистос. Тогда наша беседа едва не закончилась для меня весьма плачевно. Я хорошо запомнил звуконепроницаемый кабинет и напряжение, которое витало в воздухе. Но офис Белфаса оказался совершенно иным. Он находился в угловой части башни. Солнечные лучи проникали сквозь два огромных окна во всю стену, преломляясь в стеклянных дверцах шкафов и отбрасывая на пол резкие тени. Убранство было деловым, но не лишенным уюта. При нашем появлении Белфас встал из-за стола и вышел к нам навстречу, чтобы пожать мне руку. «Добрый вечер, Верус! Счастлив вас видеть здесь!» Белфас был высокого роста, почти такого же, как и я. Волосы его практически полностью посидели, но выглядел он отлично. В целом, ему можно было дать лет 50, однако его импозантная внешность меня озадачила. Он немного походил на британца, но легкий акцент навел меня на мысли о Восточной Европе, У него были ясные голубые глаза и нисходящая с лица улыбка, но, несмотря на кажущееся благодушие, что-то меня сразу насторожило. Нельзя занять высокое положение в совете, не играя по правилам системы, верно? Кроме того, у меня возникло ощущение, что и Белфас пристально изучает меня. Он сказал мне все необходимые любезности, а я дал соответствующие ответы. Белфас вел себя так, будто ему абсолютно нечего скрывать, впрочем, подобным образом поступают те, кто мастерски манипулирует людьми. «Э, «Давайте перейдем к делу», — произнес Белфас после того, как мы сели, и я отказался от предложения что-нибудь выпить. «Чем могу быть полезен?» «Что вам рассказала Мэридит?» — Белфас наморщился. Полной информации у меня нет. Насколько я понимаю, вы подверглись нападению. Это еще мягко сказано, — сухо возразил я. Кто-то подослал к Мередит конструкцию убийцу. Белфас выгнул бровь. Неужто? Да, и мне очень бы хотелось знать, почему. Белфас сплел пальцы вроде бы погрузился в раздумья. Мередит сидела, не шелохнувшись и затаив дыхание. — Я понимаю вашу тревогу, Верус, — вымолвил Белфос, и я признателен вам за вашу помощь, но, как вы наверняка понимаете, подробности не предназначены для всеобщей огласки. «Белфас, прошу вас, оставьте ваши намеки», — заявил я. «Я прорицатель. Если бы я захотел все узнать, я бы так и сделал, уж будьте уверены». Я немного преувеличивал, Белфос никак не отреагировал на мою реплику, Ладно, это свидетельствовало о том, что если бы маг и впрямь рассчитывал сохранить все в тайне, то отнесся бы к нашему появлению не так спокойно и миролюбиво. Возможно, вам стоит объяснить цель своего визита, Верус. У меня нет никаких целей, сказал я, а по крайней мере, не было до тех пор, пока в мой магазин не вломилась озверевшая конструкция. Теперь у того, кто ее прислал, есть все основания расправиться со мной а Мередит попросила меня помочь ей. Соглашусь я или нет, зависит от вас. Белфас не ответил. Я почувствовал, как напряглась Мередит и просканировал будущее. Я не обнаружил никакой опасности. Ветвящаяся перед нами событийная сетка состояла исключительно из болтовни. Пока что. «Я разделяю ваши чувства», — проговорил Белфос после паузы. Вероятно, мне следует объяснить, как возникла данная ситуация. Я кивнул, Белфас откинулся на спинку кресла. В этом был косвенно замешан маг по имени Джадан. Он относился к когорте черных, хотя являлся не столь враждебным, как некоторые персонажи. Я иногда общался с ним по долгу службы, Кстати, Джадан был поглощен своими исследованиями и редко выбирался из своего убежища. Он умер месяц назад, но, похоже, перед смертью ему удалось совершить настоящий прорыв. Насколько мне удалось выяснить, Джадан смог разработать практический способ извлечения энергии из магических существ. Я захлопал глазами и быстро взял себя в руки — Надеюсь, что мое секундное замешательство ускользнуло от Белфаса, хотя он и продолжал пытливо смотреть на меня, я сосредоточился. Сбор урожая запрещен конкордансом, сказал я. Сбор урожая, в котором используются людские ресурсы, поправил меня Белфас. ограничения закона не распространяются на магических существ, а побочные эффекты. Но все. Подопытные остались в здравом рассудке, пророкотал белфос не сводя с меня пристального взора. Ну а в настоящее время кое-какие сведения о том, как осуществить данную процедуру, находятся в руках лишь одной группировки маленькой кучки черных магов. Может, они блефуют, а может, и нет, но они, по очевидным причинам, Намереваются сохранить все в тайне. Но вы-то их засекли? Да, подтвердил Белфос. Недавно я встретился с ними и попытался достичь взаимопонимания я надеялся, что мы придем к соглашению. Мы могли бы предложить Черным магам какой-нибудь ценный артефакт, а взамен получить гарантии, что они не будут прибегать к методу Джадана. К сожалению, переговоры не увенчались успехом. И черные маги решили расправиться с вашими помощниками. «Так и есть», — Белфас невесело усмехнулся. «Я не собираюсь придавать это широкой огласке. Разработанная Джаданом техника может сделать шайку черных магов всесильной, при условии, что они сумеют использовать метод с толком и не запутаются в хитросплетениях. И вот тогда они смогут без зазрения совести а пробировать его на людях. Я уверен, что мне не нужно напоминать вам о том, насколько такой сбор урожая губителен для вас. — Не нужно, — кратко ответил я. А голова у меня уже пошла кругом. Бросив взгляд на Мередит, Белфас подался вперед и облокотился на стол. — Теперь, возможно, вам будет интересно услышать мое предложение. Но я и так знал, что он скажет. — Ваше предложение, — повторил я. — Стандартное соглашение об услугах. Сейчас из всех магов совета черной группировке противостоим только мы с Меридит. Скажу откровенно, Верус, ваша помощь нам бы не помешала. Вы доказали свои способности, я хотел бы вас нанять. — Для чего? — Надо разыскать ту шайку и пресечь ее деятельность. — Я не боевой маг. «Если я не ошибаюсь, вы прекрасно проявили себя, имея дело с сильными противниками», — возразил Белфос. «Я читал отчет об инциденте с веретеном судьбы, не отредактированной цензурой». «Но я не ввязываюсь в драку, если могу ее избежать», — отрезал я. «Если вам нужен тот, кто прикончит этих ребят, я вам ничем не смогу помочь». Белфос покачал головой. О столь примитивном решении речь не идет. У меня достаточно влияния в Совете, чтобы разобраться с магами, представляющими потенциальную опасность. Но мне нужен разведчик, который разыщет банду и выяснит, осведомлены ли члены группировки о методе Джадана. И вот тогда мы сможем надавить на них. «Вы, но не я», — с нажимом произнес я. Белфа кивнул, и я принялся лихорадочно соображать. «А взамен?» «Повторяю, Верус, у меня есть определенное влияние в Совете. Я помог бы вам наладить контакты с другими членами Совета, если вам это потребуется. Если нет, я обещаю оказывать вам услуги в будущем. Конечно, я буду настаивать на том, чтобы вы согласились и на денежное вознаграждение, хотя бы чисто символическое». Как вы считаете, 10 тысяч фунтов в день разумная цена, естественно, авансом? Мне пришлось сделать усилия, чтобы не дать бровям взметнуться вверх. Как я говорил, магии не придают деньгам особого значения, однако они пользуются ими в качестве своеобразного мерила, а кругленькая сумма означала, что Белфас крайне заинтересован в сотрудничестве со мной но работенка поставит меня под прицел шайки черных магов, иначе и быть не может. Сначала я хотел бы кое-что уточнить, — сказал я. Я вас слушаю. Когда Мередит подверглась нападению, она направлялась ко мне. Почему? Мы уже определили вас как потенциального союзника, — пояснил Белфас. Я медлил обращаться к вам, надеясь, что нам удастся разрешить проблему, не расширяя круг информированных лиц. Но Мередит проявила инициативу и решила, что приоритеты изменились. Он покосился на Мередит, и та молча склонила голову. А вы будете использовать метод Джадана? спросил я напрямик. Я бы предпочел скрыть существование подобной техники вирус. Мне бы не хотелось играть с огнем. А если сведения просочатся наружу, Белфос насупился. Тогда задача усложнится. Но риска не избежать. Я умолк. Белфас терпеливо ждал моего ответа. Заглянув в будущее, я понял, что пока моей жизни ничего не угрожает. Если я откажусь, Белфас не станет давить на меня. Вопрос заключался в том, хочу ли я с ним связываться, Но если техника выкачивания энергии действительно существует, а судя по тому, что сказал Белфас и Арахна, это казалось чертовски вероятным, я бы хотел просто-напросто уничтожить любую информацию о новом методе сбора урожая. Внезапно у меня мурашки побежали по позвоночнику. Если черные маги владеют технологией, то они уже начали охоту на своих жертв, и тогда магическим существам не сдобровать а потом в живые аккумуляторы превратятся и люди. И что же мне теперь делать? Соглашаться или нет? В конце концов, я понял, надо попробовать. И будь что будет. Но я не знал, в какой степени можно доверять Белфасу. Его объяснение показалось правдоподобным и гладким, но кое-что меня насторожило — Я чувствую, когда мне лгут, и если бы мне сейчас предложили пари, я бы поставил на то, что Белфас говорит правду, но отнюдь не все. Хотя внешнее его поведение было дружелюбным, я не мог избавиться от ощущения, что под благостной оболочкой кроется холодный расчет. Белфас о чем-то умалчивал, и, конечно, о чем-то важном. Однако именно поэтому я и не хотел отказываться, если я сейчас развернусь и уйду. Мне не суждено будет узнать, что замыслил Белфас. Так нет уж, я ничего не упущу. Значит, главный вопрос сейчас заключался вот в чем. Расследовать дело вместе с Белфасом или без него? А ведь еще была Мэридит. Мне совсем не нравилась мысль отшить ее, поскольку я не сомневался в том, что черные маги взяли ее на прицел. Я посмотрел на Белфаса. Я готов заключить сделку с одним условием. Нельзя, чтобы кто-либо еще получил доступ к результатам исследований Джадана, Если же нам самим удастся обзавестись инструкцией... Я хочу, чтобы она была уничтожена. Заметано, приятельски, — ответил Белфас. Добро пожаловать в нашу команду, Верус. Я почувствовал, что Мередит немного расслабилась. И каков ваш план? Я веду работу через знакомых членов Совета, чтобы создать ударную силу. И мне нужно, чтобы вы выяснили, где действует группировка черных магов и насколько они могущественны. А затем? Я их устраню? Белфас произнес это небрежно, без бахвальства, и я насторожился. Раскол между белыми и черными магами длится несколько тысяч лет. В прошлом часто вспыхивали кровопролитные войны, однако в наши дни установилось натянутое перемирие, определяемое сводом правил под названием Конкорданс. В соответствии с Конкордансом всем живем в мире, чисто теоретически. В действительности же правила сводятся к одному единственному ⁇ не попадайся ⁇ Сейчас театр военных действий стал редкостью. Но насилие никуда не делось, и в темных закоулках нашего сообщества, вдали от посторонних глаз, постоянно происходят скоротечные жестокие схватки, в основном в стычках побеждают черные маги. И дело не в том, что они могущественнее противников, отнюдь. Они просто беспощаднее и гораздо опытнее в разного рода заклятиях. Поэтому... Мало кто из белых магов по своей воле ввяжется в поединок с черным соперником. Благоразумие подсказывает держаться от них подальше. Любой знает, что рано или поздно с очередной шайкой черных магов разделается какой-нибудь храбрец и будет гораздо безопаснее, если героем окажешься не ты, а кто-то другой. Белфос выглядел решительным и вальяжным одновременно — И я понял, что он не преувеличивает. Продолжайте. Белфас ухмыльнулся. До сих пор всей группировке удавалось оставаться в тени. Я сталкивался с этими типами лишь единожды, и они были в масках. Но я уверен, что среди них есть маг огня. К сожалению, наша встреча была краткой, и мне не удалось добиться от них признания. Но у них должно быть слабое место». «Есть какие-либо ниточки?» «Полагаю, группировка могла быть связана с Джаданом, но каким образом, я не знаю. Это предстоит выяснить вам, Верус. Хотите, я дам вам хороший совет?» «Сперва вам необходимо осмотреть поле битвы. Я встречался с бандой в прошлый четверг на территории заброшенного завода в Дептфорде на южном берегу реки, закончил я. Мэридит вздрогнула, а Белфас прищурился». Неужто он и впрямь удивился. А вы прекрасно осведомлены, Верус. Я пожал плечами. Я не собирался объяснять, откуда у меня такие сведения. Это плохо скажется на моем ореоле таинственности. — Мередит, — пророкотал Белфас, — думаю, тебе надо помочь Верусу. Мередит широко распахнула свои карие глаза. — Что? — Нет. — Ты что-то имеешь против того, чтобы работать вместе? — Я не желаю и близко подходить к черным магам. Я, я боюсь их до смерти. Я на это не подписывалась. — А, по-моему, это что ты путаешь, Мередит, — мягко вымолвил Белфас. — Нет, я, вы, — поколебавшись мгновение Мередит продолжала. — Вы в курсе, на что я соглашалась, но я не намерена проникать во вражеский лагерь. — Странно, но мне тотчас захотелось узнать, на что именно согласилась Мередит. Пауза затянулась, и Мередит заерзала в кресле. — Ладно, — проговорил Белфас. — Если желаешь выйти из игры, я не стану тебе препятствовать, но наши враги вряд ли будут к тебе снисходительны. Мередит поморщилась. Любопытно, к чему клонит Белфас. В его словах вроде бы не было завуалированной угрозы, если только не... — Ого! Я просканировал будущее и увидел... Кое-что занятное, но решил держать руку на пульсе настоящего. «Вот как!» — скинулась Мередит и порозовела. «Постойте-ка! Они ведь действительно охотятся за мной!» «В таком случае в твоих интересах работать вместе с Верусом!» — произнес Белфос и посмотрел на меня. «Если, конечно, Верус не возражает. Я ничего не имею против!» Мередит смерила Белфоса яростным взглядом. Она была явно не в восторге, и я чувствовала, что ей хочется высказаться, но, наверное, мое присутствие смущало ее. А я уже убедился в том, что Мередит и Белфас оказались близкими союзниками, хотя, с другой стороны, Мередит работала на него только потому, что у нее не было иного выбора. «Превосходно», — подытожил Белфас. «А сейчас...» Я подготовлю все необходимое.